Глава девятая. Я тут же среагировал и поставил защитный купол с небольшим секретом. Нас окутала светло-зеленая дымка. По виду как облако, для болта она являлась непреодолимой преградой. Он ударился о купол и тут же поменял направление на противоположное. «Пля!» – услышал я на одном из деревьев в 50 метрах от нас. И далее послышался звук падающего тела. Когда мы подошли, это тело едва могло шевелить конечностями, пытаясь отползти в густой кустарник. Его броня под ударом болта рассыпалась, но спасла ему жизнь. Я же не заморачивался, умер бы, допросил да бы и мертвого. Кто у нас тут? Ящерка? Черепашка? Змейка? Я подошел к ползущему от меня убийце и присел перед ним на корточки. «Я все равно ничего не скажу!» Поднял голову лысоватый мужичок, покраснев от прилагаемых усилий. Он все еще пытался ползти вперед. «Ну, это мы еще посмотрим», — злорадно ухмыльнулся я. Как раз в этот момент подошла Лиза с тремя охранниками. «Что делаем?» Деловито осведомился самый здоровый из них, напоминающий своим телосложением пумбу. «Надо бы его доставить в мой замок», — распорядился я. Здоровяк покосился на меня, затем посмотрел на Лизу. «Выполняйте, что он сказал!» Тоном нетерпящим возражений приказала девушка. «А я скоро приеду!» И подмигнула мне, очаровательно улыбнувшись. Убийцу, охрана Лизы, смогла доставить лишь до ворот моего поместья. Как только им открыл ворота один из призраков с топором в голове, они тут же свинтили, забыв даже свои зачарованные секиры. «Ну что ж, придется доставлять их оружие обратно». Призраки перенесли бедолагу, который уже успел за это время посидеть, в замок и обступили его. «Так, разойдитесь», — приказал я, и толпа расступилась, пропуская меня вперед. «Я... я все равно ничего не скажу», — пробормотал побледневший убийца. «Так мы ж тебя еще и не допрашивали», — ухмыльнулся я. И тут же на моем плече появился пук. «Ну привет, злыдень!» Ухмыльнулся мой питомец, попыхивая сигареткой. «А это что еще за хрень?» Затрясся убийца. «Пук, только аккуратней, чтоб без побочных эффектов!» Обратился я к сконцу. «Шеф, ну тут как получится!» Развел лапками в стороны мой питомец. «Я не такой уж прям ювелир, чтобы точно настроиться!» «Ну хорошо!» действуй вздохнул я и задержал дыхание, хотя этого и не надо было делать. Пук удивил усовершенствованным выхлопом выпустил совсем крохотное облачко, которое по мере приближения к нашему допрашиваемому увеличивалось в размерах, а затем оно поглотило убийцу. сквозь дым я расслышал его задорный смех прикольно тут у вас! — ответил убийца, водя перед собой руками. Облако уже развеялось, и я увидел его довольное, расплывшееся от удовольствия лицо. «Представляешь, что перед ним ходят голые женщины!» — шепнул мне на ухо Пук. «Решил дополнительно вплести, чтобы он расслабился. Можешь приступать, шеф. Сейчас он будет говорить только правду». «Ты кто такой?» — задал я убийце первый вопрос. «Так, я родился в деревеньке Нижние Торчки, в семье преподавателей Академии. Отец еще подрабатывал...» «Короче», — поморщился я. «Имя? Фамилия?» «Федор Белокопытко». «На кого работаешь?» «На оборона Елизарова. Молоко продаю». Улыбнулся допрашиваемый, продолжая водить по воздуху руками и пощипывая его изредка. «Блин! Ты пытался отравить графа Некрасова?» «Ну да, и я!» — хохотнул убийца. «Прикольно так вышло! Я в горчицу нахерачила травы, а тут повар, мол, ты что тут делаешь? А я взял нож!» «Без подробностей! Кто заказал?» «Граф... Граф...» Тут убийца резко побледнел, забыл про призрачных голых баб от Пука. Затем поменял цвет на серый и застыл, осыпавшись вниз пеплом. «Да чтоб тебя!» Я в сердцах пнул в стул, на котором сидел убийца, и кучка пепла слетела на пол. «Шеф, да ладно!» — улыбнулся Пук. «Я тут покопался в его памяти!» «Пук, ты меня пугаешь!» Удивленно вытаращился я на скунца. «Ты еще и мысли умеешь читать?» «Да это из-за моего дымка!» Смутился Пук. Это и была побочка. Рассказывай. Мало, конечно, могу рассказать, ответил Пук, вновь закурив и выпустив пару колец сигаретного дыма. Но на голодовке и протухший лосось лакомства. Ну, ты завернул, улыбнулся я. Говори давай уже. Фамилию я так и не выяснил, ответил Пук. А вот отчество довольно редкое и много говорит о его владельце. Костратович. И еще его хобби. Он эксбиционист, и в плаще на голое тело изредка посещает баллы высокородных господ. О, ну хоть что-то накопал. Да уж, редкий это зверь. Хм, Костратович, да еще и эксбиционист. Надо же, задумался я. Итак, надо бы провести небольшую перепись населения этого городка. «Кажется, пора обращаться за помощью к Анфисе. Стоило мне прийти в университет, как меня тут же с порога отправили к ректору». «А по какому поводу?» — тут же спросил я у охранника. «Да, по какому?» — возмутился Пук, поставив лапки в бока. «Это вон, идите и сами узнавайте», — буркнул нам охранник. «Сами узнавайте». Передразнил его я, поскольку у меня до этого было хорошее настроение, которое эта новость напрочь испортила. Ему повезло, что он решил не отвечать, а то пук был враждебно настроен. Сегодня настал один из редких дней, когда у скунца закончилась береста, как раз во время допроса того самого убийцы. И как только она закончилась, началась ломка. Сейчас она перешла во взрывоопасную стадию, когда любой злой взгляд мог спровоцировать Скунца на агрессивные действия. Я поднялся в башню ректора и ради приличия постучал. «Войдите!» — раздалось с той стороны. «Здравствуйте! Звали?» — спросил я и вошел в кабинет, обставленный дорогой мебелью. «Звал, звал, а и". Проходите!» — ректор указал мне на стул, находящийся возле стола. Я присел, а Скунт спрятался в моем нагрудном кармане. Уж больно он не хотел показываться, а то в прошлый раз его оставили ждать в коридоре. «Так к чем обязан?» — учтиво спросил я. Пожалуй, это был единственный кабинет, где мне не хотелось смеяться и шутить. «Выговор вам!» — сходу заявил ректор, и на его морщинистом лице расплылась ехидная улыбка. «С чего это вдруг?» — возмутился я. Такой расклад меня совершенно не устраивал, ведь я в последнее время был белым и пушистым некромантом, и не важно, что в черной одежде. «С того, что вашего мертвеца до сих пор ни один преподаватель упокоить не может», — повысил голос ректор. «Так задание же было воскресить, а не упокоить», — возразил я. «Я совершенно не согласен с выговором». А «Акакий!» Из-за вашего воскрешения все мертвецы в леднике взбунтовались. Не знаю, что вы сделали, но они начали подниматься и подходить к некромантам-преподавателям с жалобами на пляшущего соседа». Пук усмехнулся из моего кармана. Стоп, пудов сдерживался, чтобы не вставить ехидный комментарий. «Молодец, Пук, молчи, а то еще одного выговора нам не хватало. Остальных я не воскрешал, протестую». Сложил я руки на груди. «Это не важно», — ответил ректор. «Вы напрямую на это повлияли, поскольку танец мертвеца распространил вашу магию на весь ледник». «Так надо было его защитой от распространения магии делать», — вновь возразил я. «Разве я виноват, что вы об этом не позаботились?» «Мне не нравится ваш тон, молодой человек», — нахмурился преподаватель но я не собирался пускать это на самотек, поскольку своей вины совершенно не чувствовал. «Так, давайте я упакую этого мертвеца, да и вообще всех ваших мертвецов в леднике!» – сделал я рациональное предложение. «А вы тогда мой выговор уберете!» «Нет уж, выговор останется с вами!» – резко ответил ректор. «А мертвецов вы упокоите, чтобы не получить второй!» «Я совершенно не согласен», – еще раз возразил я, «и отказываясь упокаивать мертвеца, пока здесь не воцарится некроманская справедливость». «Да, именно!» – не удержался и вскрикнул Пук. <р мной> Разозлился ректор, и его щеки побагровели. «Да, не каждый студент имеет наглость ставить ему условия. А меня искренне раздражала подобная несправедливость». «Ладно», – процедил ректор. Но в таком случае вам придется упокоить не только мертвецов, но и утихомирить студентов. «А с ними-то что?» – искренне удивился я, поскольку моя магия на живых не распространялась. «Обойдемте со мной. Увидите!» Поднимаясь из-за стола, махнул мне ректор. Я кивнул и направился следом за ним, прямиком на факультет некромантии. Нам выделили отдельную башню, чтобы мы не пугали остальных студентов своими шалостями. Хотя на втором курсе было всего 10 человек, да и на остальных не больше. Так что, судя по всему, выходило, что у некромантов в этой школе VIP условия обучения. Ну, разве что я стал исключением. Впрочем, это для меня не является особым препятствием. Ректор открыл дверь в большую аудиторию, где парты располагались чем-то вроде мини-амфитеатра и по кругу. А я не удержался и прыснул со смеху от увиденного. Кажется, что здесь собрались все курсы. Минимум сорок танцующих человек насчитал пук, пока я смеялся, схватившись за живот. Одному ректору было не до смеха. Он хмуро косился на меня и слегка даже побагровел от возмущения. В общем, в центре аудитории пресал течетку мой воскрешенный мертвец, а вокруг него водили хороводы-студенты». «Акакий, может, вы перестанете смеяться и объясните данный феномен?» – не выдержал ректор. «Вам интересно, почему вы один тут такой хмурый?» – ответил я. «Не поясничайте!» – строго ответил он, понимая, что заклинание веселья распространяется только на некромантов. «Так от этого суть дела не меняется!» – кашлянул я и перестал смеяться. Приняв максимально серьезное выражение лица, я начал анализировать ситуацию. Мне и самому было интересно. И долго они так танцуют? Спросил я. С самого утра. Я объявил конкурс на упокоение этого мертвеца, но никто так и не смог ничего сделать. Разочарованно вздохнул ректор. Мы в сила! буркнул Пук и высунул голову из моего кармана. А какие? «Сколько вам можно повторять, чтобы вы не приносили в университет питомцев?» Сделал мне замечание ректор с явно неохотой. Надоело ему спорить со мной. «Так это у ответил я. «Таковыми питомцами не считаются». «Вот-вот», — поддержал Скунс, — «полностью солидарен с шефом». «В общем, разбирайтесь», — махнул рукой ректор и, покосившись на пука, ударился. Смех учеников заглушил удаляющиеся по коридору шаги. «Что будем делать, шеф?» – озадачился Пук. «Как что?» «Упокаивать», – задумался я. «Вот же камбала крученая. Надо было у ректора уточнить, насколько важно сохранить ученический образ». «Да пофиг!» – махнул лапкой Пук. «Ты его, если что, свеженьких, с кладбища подгонишь!» «И то верно», – согласился я и подвел итог своего анализа. «Хм, похоже, что у мертвия выделяет определенные феромоны веселья. Так, на него наложились постоянные воскрешения, да еще и запас маны от меня повлиял». «И что делать будем? Только если решишь его испепелять, лапти его мне оставь!» тут решил извлечь выгоду. «Обувь мертвеца курить будешь? Совсем ошалел?» «Так я тоже мертвый!» Ответил пук и начал грызть верхушки моего кармана. У скунца ломка достигла пика. От бересты эффект, походу, не хуже, чем от табака. Придется испепелять. Принял я решение. а начал было пук. «Да помню я, помню!» С губ сперва сорвалось заклинание упокоения. Мертвец тут же прекратил присать и упал на пол. Однако студенты продолжали водить хоровод вокруг трупа. «А вот и испепеление», — сказал я и щелкнул пальцами. В тот же миг мертвец рассыпался в прах, и от него остались одни лапти. «Ура!» — воскликнул пук и со всех лап принулся к желанной бересте. Да и студенты остановились, растерянно переглядываясь друг с другом. «Фуф, значит, выговора мне не будет. Вот и славненько». Как только я оказался в поместье, все засобирались на полигон, который обустроил Петрович на спорном кладбище. Я пообещал дать ему похмелиться, на что он за пару часов выстрогал с десяток деревянных лавок, огородил периметр полигона деревянным забором, а в перерывах успел нахерачить еще пять стульчиков. А все началось с того, что Владик предложил испытать своего боевого паука. А я в ответ предложил сделать это на кладбище, которое не жалко. В зрителях оказался я, вместе с недавно приехавшей Лизой, Вовка с Петькой. А Петрович был местным секьюрити и пропускал только тех призраков, кто обещал ему налить после представления. В общем, всех он пропустил, что уж говорить. Анфисы не было, так как она отправилась на очередное свидание с Егоркой. Пока Владик выводил своего монстра, призраки начали делать ставки. Не все, смотря на небольшого паука, могли себе представить, как он уделает мертвяков, которые сейчас вылезали из своих могил и буравили злобными взглядами приближающегося к ним бойца и его наставника. «Итак, сейчас будет выступать мой питомец!» — закричал на все кладбище Владик, и мертвяки утробно зарычали в ответ. «Его зовут Паучелла, и он страшен в гневе!» Мы с Лизой прыснули со смеху. «Паучелла!» – заливая со смеху, выдавила Лиза. «Достаточно назвать это прозвище, чтобы все враги со смеху сдохли!» – вытирая слезы, ответил я. Но потом я взял свои слова обратно. Паучелла действительно был монстром. Молниеносно перемещаясь по арене боевых действий, он плевался в умертвия, которые накинулись на него со всех сторон, и какое-то время никто не мог к нему подойти. Слюна боевого паука, попадая на мертвяка, очень быстро его растворяла, оставляя зеленое пятно. Но вот его обложили со всех сторон накинулось десяток умертвей. Я уже готов был лицезреть картину отрывания мохнатых лапок, но не тут-то было. Поучело включил режим берсерка и начал шинковать на части врагов своими мохнатыми конечностями. Уже через пять минут миссия была выполнена. Паучело подбежал к Владику, и тот радостно потрепал его за хитиновую холку. «И так будет с каждым, понятно?» Ответил Владик, отчего-то злобно посмотрев на Петровича. «У них что, опять противостояние какое-то? Да когда же они успокоятся?» Лиза восхищенно захлопала в ладоши, да и мальцы заулюлюкали с мест. Не радовались только те призраки, которые ставили на умертвие. Теперь им придется впахивать какое-то время вместо своих собратьев. Чуть позже все отправились в дом и, плотно пообедав, разбрелись по комнатам. Мы с Лизой уединились в комнатке, нацеловавшись и наобнимавшись вдоволь. А потом Лиза засобиралась домой, сказав, что пора собирать вещи. К тому же я показал ей комнату, в которую она переедет. Как раз для нее украсили все белым, ее любимым цветом. Белые шторы. Стены, мебель, даже кровать белая, на которой, возможно, мы скоро будем с ней кувыркаться. Хотя там еще служанка какая-то будет присматривать за ней. Но не проблема. Мало что ли тех, кто сможет ее отвлечь? Так, теперь феромоны-горгульи. Я решил заняться производством боевого самогона по уникальной рецептуре, которая мне пришла буквально недавно во сне. Это же гениально! Теперь напиток должен был обладать усиливающим действием. Воскрешенный мертвец, получающий критический урон, впадал в состояние неуязвимости и еще примерно пару секунд мог сражаться за своего хозяина. «А тебя я не водил сюда. Это у нас паучела экспериментаторская!» Громко крикнул Владик, но в этот раз моя рука не дрогнула. Я капнул ровно две капли слюны бешеного суслика, последнего ингредиента. Владик, какого спрашивается коромысла, ты входишь так резко и без стука? Последние слова я буквально прокричал вампиру в лицо. Ну вот, опять кричит. Наклонился он к своему пауку, а тот среагировал на мой крик по-своему. Эта тварина подпрыгнула и упала прямо в емкость с почти готовым самогоном. «Да твою же мать!» Варево тут же позеленела, а другими словами испортилась. Паучело выбежал как ошпаренный. Хотя почему как? Там и был кипяток. Но вот с ним ничего такого не произошло. Наоборот, он приобрел розовый оттенок, и движения его стали более плавные, вальяжные. Пук не выдержал. «Э, ты, челенистоногая! Я тебе сейчас в закручу! Ты у меня...» Но договорить Пук не успел. Паучела выплюнул в него слюной, которая окатила скунца, и я с ужасом представил, как мой пет бесследно растворяется. Но произошло неожиданное. Пук превратился в розовую белочку. «Что за...» Первый раз я видел Пука таким растерянным. «Какого... Какого хера я белка?» заверещал он, начиная ломать шкаф в дальнем углу. «Какого, спрашивается я, сука, гребаная белка?» Мне пришлось срочно вспоминать заклинание, чтобы нейтрализовать действие яда. И пук вновь стал скунцем. «Фуф!» Он стер лапкой, несуществующей под солба. «Это было... эпично!» Выдавил я, пряча тщательную улыбку с лица. «Но от пука ничего не утаишь». «Шеф, вот только без бестеба!» Зарычал он. «Только никому!» «И я никому!» Ошарашенно ответил Владик. Понятно, почему он подавлен. Боевая мощь его питомца теперь достаточно сомнительна. Ну а я широко улыбнулся. У меня в голове созрел новый, свеженький и очень прибыльный бизнес-проект. «Ваше сиятельство!» Забежал в тронный зал Патрика свеженький мертвец. Он таких на полях использовал, чтобы сеяли, да урожай собирали. «Кто разрешил меня тревожить?» — загремел старый некромант. «Ты мне мешаешь готовить планы по порабощению мира. Вали обратно на свое поле!» к нет, поля!» — признался мертвец и упал на колени. «Как нет?» — завопил некромант и вскочил с костяного трона. «Не упокаивайте ваше сиятельство!» Умиляющим взглядом уставился на него мертвец. «Пришли какие-то старые умертвия, зеленую жижу повсюду расплескали, а через день вместо полей осталась мертвая земля». После этих слов на птерозаврова накатило настоящее безумие. «А какие падла! Да как ты посмел, выскочка!» — заорал некромант, потрясая в воздухе кулаками. «Я тебя сам упокою, некромант ты хренов! Пока Патрик вопил, мертвец незаметно засеменил к двери и скрылся. А некромант все орал, останавливаясь лишь для того, чтобы вставить реплики вроде «Будет знать, -ка, как меня дохода лишать!» «Николя, иди сюда, твою мертвую мать!» Слегка успокоившись, позвал живого слугу Патрик. «Я здесь, ваше сиятельство!» Выглянул из коридора высокий и тощий мужичонка. «Готовь все ингредиенты для мертвенного тумана!» «Но это же смертельный ритуал!» Тут же побледнел слуга. «Готовь!» — я сказал. Зарычал на него Птерозавров. «Мы идем мстить Акакию!»